сборно разборной передвижной модуль оперативного штаба, где находился Синклер, состоял из дюропластовых стен, в которые напихана была тьма тьмущая коммуникационных устройств и голографических проекторов. Посередине помещения располагался квадратный стол, за которым могли совещаться 12 человек. Под потолком находились голокамеры, безумолку жужжащие и щелкающие кондиционеры и светильники. Сам потолок был выложен специальными прозрачными панелями, которые позволяли проникать в помещение солнечному свету. В целом модуль располагал куда большими возможностями, чем командный пульт ЛС. Синклер бросил взгляд через плечо. Эдна с непроницаемым выражением лица и в ослепительной яркой бронированной амуниции стояла по одну сторону стола, Амхидшал в тусклой видавшей виды полевой броне риганского образца по другую – Прекрасно, теперь у меня две заботливые мамаши. На вытянутом лицем хидшала тотчас же проступила серьезная обида. Темные глаза Эдны сузились и стали иссиня черными. Челюсти сжались так, что проступили желваки на скулах. Вид девушки не предвещал ничего хорошего. Синклер рассмеялся признак хорошего настроения, которое стало появляться у него с недавних пор. «Могло быть и хуже, не расстраивайтесь. Я могу спокойно жить, зная, что никто не выстрелит мне в спину». Фист закончил диктовать последнее распоряжение и вставил дискету в коммуникатор. В последние несколько часов он связывался со своими командирами на местах и прощупывал их мнение относительно Мэгкома. Его торганцы – Шиекста, Мак, Эймс и остальные – высказались резко отрицательно. Риганцы же, среди которых были Дион Аксель и Райста, одобрили план передачи контроля над экономикой свободного пространства машине. «Итак, дело за тобой. На чью сторону станешь ты, Синклер Фист?» Он потянул себя за длинный нос и, нахмурившись, взглянул на экран. «Поверить вонючим Сэдди и их гнойной машине?» Синклер покачал головой и посмотрел на дверь, за которой показалась голова дежурного. Сэр, поступило сообщение, что с минуты на минуту следует ожидать прибытия челнока с магистром Брайаном и командиром Никласом на борту. «А где верховный главнокомандующий?» «Он просил передать, что вы знаете, что делать, сэр». Синклер кивнул и, встав из-за стола, посмотрел на хитшела. «Найди главнокомандующего и скажи ему, что Брайан уже здесь. Я встречу пока этих с Эдди и прослежу, чтобы их разместили. Поудобнее». «Как хорошо, что вы сами будете их встречать, сэр, а то я даже запаха Сэдди не могу вынести», сказал Мхитшалл, скептически осмотрев Эдну с головы до ног, прежде чем покинуть модуль. Синклер вновь склонился к коммуникатору, выясняя, где можно будет разместить гостей. Оказалось, что прямо напротив домика главнокомандующего свободен недавно собранный жилой модуль. «Хорошо, что они будут далеко от меня». «Вас можно заподозрить в чем угодно, только не в любви к Сэдди», – заметила Эдна. «Так уж получилось», – Синклер выпрямился. «Однако я попробую выработать в себе терпимое отношение к ним», – он криво усмехнулся. «Потому что я вынужден буду как-то ладить с этим старым идиотом, у которого капает из штанов». На бирюзовом, без единого облачка небе, ярко пылало алое солнце. Шагнув из модуля с его ровным светом флуоресцентных ламп вперед, Синклер искупался в лучах небесного светила. Одернув на себе давно неглаженную форму, он направился в зону, где садились и взлетали шаттлы. Свежий ветер растрепал его густую темную шевелюру. Походка Синклера обрела прежнюю упругость и размашистость. Но внутри у него все сплелось клубком и заледенело при мысли о том, что придется быть учтивым и гостеприимным с Брайаном. Синклер замедлил шаг задрав голову вверх, стал блуждать взглядом в ясном небе. Вот и Брайан. Высоко в атмосфере появилась яркая точка, которая быстро увеличивалась в размерах. Слабое гудение двигателей шаттла превратилось в оглушающий рев, заглушивший пение птиц и стрекотание насекомых. На глазах Фиста солдаты тактического соединения быстро заняли привычные места, каждый из них со своей боевой позиции прикрывал определенный сектор периметра. Синклер уже научился высоко ценить высокий профессионализм подчиненных Римана Арка. В бдительности заключалась их жизнь и работа. Они принимали все меры предосторожности, даже когда садился их собственный корабль. Челнок зашел на посадочную площадку. и опустил закрылки, чтобы погасить скорость. Затем пилот включил обратную тягу, и, прокатившись еще несколько десятков метров, приземистый и удивительно длинный аппарат остановился. Громкий рев двигателей перешел в тихое завывание, которое вскоре прекратилось. Раздалось клацанье металла, и из чрева челнока, сопровождаемый шипением гидравлической системы и жужжанием сервоприводов, опустился трап. Синглер направился ко входу, зажав нос от клубов выхлопных газов. Два бойца спецподразделения стали по обе стороны от трапа, отсулютовав своими импульсными карабинами. Из распахнутого люка появился высокий мускулистый офицер с черными усами и большими кустистыми бровями. Следом два техника начали спускать по трапу антиграф. «Должно быть вы и есть капитан Никлас», приветствовал усатого офицера Синклер, стараясь, чтобы голос его звучал по возможности более формально. Никлас кивнул, и губы его чуть раздвинулись в хмурой улыбке. «Лорд Фист, очень приятно познакомиться с вами». Офицер протянул руку. Синклеру оставалось надеяться, что, пожимая руку Сэдди, он сумеет сдержать гримасу крайнего отвращения. «Как, магистр Брайн, все нормально?» «Насколько это возможно в данной ситуации?» Никлас оглянулся вокруг, сощурившись от яркого солнца. «Прошло столько времени с тех пор, как я последний раз был на Макарте. Жилой модуль для вас уже приготовлен. Он должен вполне удовлетворить ваши запросы. Если возникнут какие-либо трудности, обращайтесь к моему помощнику Мхидшалу. Он сумеет помочь вам». Никлас сложил руки на груди. «Где главнокомандующий?» «У него срочное дело». Рядом с ними техники остановили антиграф с Брайаном. «Привет, Синклер». Натреснутый голос Брайана, словно битое стекло, захрустел в ушах Синклера. «Осторожнее, Фист, не выдай своих истинных чувств». «Мы приготовили для вас помещение, магистр. Вы долго пробыли в пути и, наверное, желаете отдохнуть». Брайан нечленораздельно заворчал и устроился поудобнее в антиграве, подняв на Синклера водянисто-голубые глаза. На свету его старческая кожа казалась неестественно тонкой, почти прозрачной. «Я вижу, ты еще не навоевался. Стоит лишь посмотреть в твои звериные глаза, полные ненависти к Сэдди, чтобы убедиться в этом». Сердце Синклера сжалось, будто попало в тиски. «Мои покойники из первого Тарганского дивизиона очень хотели бы увидеть, как вы будете проходить мимо них, магистр. Мы уже несколько дней выносим оттуда трупы. Возможно, скоро и вас посетят привидения. Они будут непрошены и являться к вам во сне, так же, как и ко мне». Глаза Брайана стали колючими. «Не дразни меня, парень. Я знал, что ты чудовище, еще когда тебя передал мне Претор. «Будь я тогда поумнее, я перерезал бы тебе глотку». «Я не стал бы на вашем месте говорить о монстрах, магистр Брайан. А то как бы вас не услышали Бутла Ред, Балент и Таня Фисты, да и Артофера еще жива, еще убивает по заданию такка. Брайан задохнулся от негодования, дрожащей рукой вцепившись в край антиграва. «Ты смеешь говорить мне о них?» Что ты знаешь о том, к чему мы стремились? Что ты знаешь о той боли, которую почувствовали мы с Хайдом, потеряв их всех? Ты... Ты мелкая, пожирающая гной вож. личинка, Червяк. Магистр, успокаивал Брайана Никлас. Протянув руку сквозь гравитационное поле, он пытался усадить на место вскочившего в возбуждение старика. Успокойтесь, магистр. Повернувшись к Синклеру, он заметил, не нужно давить на него, Лорд Фист. Мне думается, мы все грешны в той или иной степени. Соглашаясь, Синклер кивнул. Простите меня, Никвас. Дело в том, что раны еще не успели зажить и свербят. Брайан продолжал сверлить Синклера яростным взглядом, забившись вглубь Антиграва. «И что бы ты ни думал, Фист, мы сделали все, что могли, исходя из той информации, которая была у нас на тот момент. Мы пытались спасти людей, а не поработить, как это делает Стаффа, вступая в союз с этой проклятой машиной». Синклер с трудом подавил в себе желание вытащить бластер и рассчитаться с этим старым высохшим монстром за боль, страдания и смерть, которые он принёс стольким людям. Когда все это кончится, я буду рад обсудить с вами, магистр, вопросы теологической этики. В течение более трех сотен лет я часто наблюдал, как звезды таких наглых ублюдков, как ты, Синклер, всходили и быстро сгорали. Из гравитационного поля высунулся костлявый палец, грозящий Синклеру. «Ты хочешь спорить об этике со мной? Ты, сопливый...» «Наверное, магистру все таки лучше отдохнуть», – непринужденно заметил Никлас, встав между Синклером и Антигравом с магистром. Синклер сделал глубокий вздох и взял себя в руки. «Я твердо решил избегать подобных сцен. Обещал самому себе, что буду вежлив и гостеприимен». Никлас улыбнулся, кончики его усов забавно пошевелились. «Боюсь, магистр крайне устал. Мне тоже пришлось с ним не во время полета. Я заметил, что Брайан впал в особую раздражительность, с тех пор, как мы начали обсуждать возможное использование Мэгкома. «Обсуждать?» Брайан взорвался. «Чтоб ты сгнил, Никлас! Ты подмешал мне наркотик! Сделал это тайно, как шпион! А сейчас ты унижаешь меня перед чудовищным риганским животным!» Синклер резко повернулся к старику, зло прищурив глаза. «Мне бы очень хотелось услышать твою версию событий. «Узнать, как ты играл моей жизнью, словно пешкой на шахматной доске. Если бы тебе представилась возможность, ты снова распорядился бы моей судьбой так, как сделал это Сартой и другими, превратившимися в бездумных, слепых исполнителей твоей воли. Можешь пялиться на меня, сколько влезет. Стафа винит во всех своих бедах претора. В моих несчастьях виноват только ты». Синклер почувствовал, что кто-то сильно сжал его руку выше локтя. Брайан сидел неподвижно, в рот магистра беззвучно шевелился, пытаясь что-то произнести. Фист смахнул руку Никласа и жестом приказал Эдни стать рядом с ним. Когда командир Сэдди попытался приблизиться, она втиснулась между ними, свирепо глядя Никласу в глаза и опустила руку для удара снизу. «У тебя неплохая овчарка, Синклер», – спокойно улыбаясь, заметил Никлас, до которого только сейчас дошло, что Эдна не только боец тактического соединения, но и привлекательная молодая женщина. С отвращением покачав головой, Синклер быстро пошел вперед к выбранному им для Брайана жилому модулю. Когда Никлас догнал его и зашагал рядом, Фист сказал ему. «Прости, Никлас, но при виде Брайана все плохое, что есть у меня внутри, выплескивается наружу». «Однако, как ты сам сказал, все мы не без греха». «Я понимаю смысл ваших слов о незаживающих ранах, лорд Фист. От имени магистра Кайлы Дон я хотел бы заверить вас, что те дни прошли, и прошлое не воротится». «Пока вы не продадите души проклятой машине», – завопил сзади Брайан. «Ладно, валите на меня всю вину, давайте». Но посмотрим, что останется от вас после того, как это чудовище запустит щупальца в ваши мозги. А ну попробуйте надеть шлем. Вы почувствуете, как Мэгком заползает в ваш череп, забирается в ваши мысли и отравляет смертельным ядом души. Синклер оглянулся и спросил. И каковы последствия воздействия машины на человека? Злобно посмотрев на него снизу вверх, Брайан ответил. «Давным-давно, еще в молодости, я наблюдал за тем, как нормальные, добрые, сознательные люди надевали золотой шлем. Человеческому существу просто трудно вообразить, что это такое, иметь у себя в голове еще и совершенно иную мыслящую субстанцию. Мэкком нарушает естественный ход человеческих мыслей, изменяя тем самым природу человека». Он определяет расположение и устройство нервных клеток. Наполняет мозг человека выгодными себе мыслями. Нет ни одного уголка разума, который остался бы нетронутым его щупальцами. Брайан отвернулся, как бы смутившись от того, что сказал слишком много. Немного погодя, он отдышался и продолжил. «Все это произошло с моими учителями». с руководством Сэдди. Лишь мне удалось скрыть свои мысли от машины, чудом блокировав ей доступ в некоторые отделы моего разума. Лишь мне удалось вернуть Сэдди к нормальному, полнокровному существованию, вырвав их из унизительного состояния придатка машины. Ведь, по сути дела, мы были роботами, покорными исполнителями планов Мэкком. «Однако ваша зависимость от машины не была ликвидирована полностью». Брайан откинулся назад, задыхаясь и хрипя. «Нет, мы не могли сделать это, потому что слишком нуждались в ее помощи». «Мэгком обладает способностью получать информацию из свободного пространства, но сообщает ее только тогда, когда вы надеваете шлем». «Если вы игнорируете это требование», Он перестает помогать вам. Отказывается обрабатывать статистические данные и производить расчеты. Брайан отвел взгляд в сторону. Машина, как ржа, подтачивает и превращает в труху душу каждого, кто вступает с ней в контакт. Наши магистры и даже претор одевали этот шлем. «Теперь вы хотите попробовать?» «Мы не приняли еще окончательного решения, Брайан. Вот почему тебя доставили сюда. Нам удалось наладить с связь через промежуточный транслятор, поэтому он лишен возможности проникнуть в наш мозг». «Но вы не можете услышать то, что хочет сказать машина». «Это всего лишь односторонний контакт», – без всякого удивления проговорил Брайан. «Вы, очевидно, просили ее мигать индикатором вызова». «О да, вначале Мэгком пойдет на это. Но вскоре он прекратит такую связь и перестанет выполнять те функции, которые вы ему передадите. И тогда вы будете поставлены в безвыходное положение. Вы капитулируете и оденете этот золотой шлем на голову, чтобы узнать причину». «И сами подпишем себе приговор». «Ты станешь похожим на всех остальных, Синклер». «Можешь думать все, что хочешь, о моем бесцеремонном вмешательстве в твою жизнь и жизни других людей, о том, что я манипулировал вами. Но если бы тогда мне не удалось остановить Макком, появился бы еще один претер, который дергал бы вас за веревочки, как марионеток. Вот так-то, парень». Брайан покачал головой. и на его лице появилось выражение безмерной усталости. «А ты хочешь ввести блуждающие протоны в неустойчивую среду?» Внутри Синклера сильнее и сильнее поднималось предчувствие большого несчастья. Неужели эта машина испортила душу Брайана? В чем же его тайна? Когда магистр говорил правду, «Никогда не прикасайся к этому золотому шлему, Синклер», Это пожиратель человеческих душ, ведь претор тоже надевал его. «Полагаю, мы примем все меры предосторожности к тому, чтобы никто не одел шлем себе на голову», — ответил Синклер. «Возможно, нам даже удастся найти способ передачи команд машине, не прибегая. Дурак!» Брайан даже плюнул от злости. «Да ведь она способна на все, что угодно. Как ты проверишь дальнейшее использование информации, которую она кх, требует? Откуда ты будешь знать, когда доверять ей и какие из ее рекомендаций следует выполнять? Неужели ты до сих пор ничего не понял, парень?» Создается зависимость человека от машины, и как только ты попался на крючок, она ни за что тебя не отпустит. Похоже на наркотик? Хуже. Когда человек принимает наркотики, у него возникает эйфория. блаженное расслабление во всем теле, а когда ты надеваешь золотой шлем, в твой мозг вводится глобальная информация, а это означает власть. Мы все жаждем власти. Она становится стимулом нашей жизнедеятельности, часто даже главным стимулом. Машина играет на этой человеческой слабости, как это случилось, например, с Претером. У Синклера пересохло во рту. «Я серьезно отнесусь к твоим предупреждениям, Брайан». Антиграф остановился у жилого модуля в виде купола. «Позже мы еще поговорим об этом. Нужно обсудить принцип устройства, который позволит нам осуществлять двустороннюю связь, нейтрализовав излучение». «Синклер!» Со всех ног, со стороны горы, к ним бежал Мхитшал и махал руками. «Мхитшал? Что произошло? Что-нибудь серьезное? Тяжело дыша, его помощник остановился. «Я только что выяснил. Стафа, Он в пещере у Макком, Он надел шлем. Он разговаривает с машиной». Синклер замер в оцепенении от известия, которое сознание отказывалось воспринимать. Всех словно охватил столбняк. Молчание длилось несколько секунд, которые показали Синклеру вечностью. И лишь откуда-то издалека доносился иронический, натреснутый смех Брайана.